Философские определения жизни Жизнь нашу можно уподобить лежанию в бане на верхней полочке. Жарко, душно и туманно. Веник делает свое дело, банный лист липнет и глазам больно от мыла, Это всюду слышны возгласы. Подай пару. Тебе мылит голову и перебирают все твои косточки. Хорошо. Сара Бернар. Жизнь нашу можно уподобить сапогу порванному, Вечно каши просит, но никто ему оной не дает. Жорж Санд Жизнь нашу можно уподобить князю Мещерскому, Который вечно толчется, вечно снует, восклицает, Стонет и машет руками, вечно рождается и умирает, Но никогда не видит плодов от дел своих, Вечно родит, но все рождаемое — Мертворождённо. Бокль. Жизнь нашу можно уподобить безумцу, ведущему самого себя в квартал и пишущему на себя кляузу, как Лен. Жизнь наша подобна газете, которая уже объявлена второе предостережение. Кант. «Жизнь нашу нельзя уподобить письму, которое не опасно читать вслух, но можно уподобить письму, боящемуся не дойти по адресу». Дрэпер «Жизнь наша подобна ящику в наборной, наполненному знаками припинания». Конфуций Жизнь наша, подобна старой деве, не теряющей надежды выйти замуж, И морде, покрытой прыщами и морщинами, некрасивая морда, но обижается, когда бьют ее. Араби Паша Жизнь нашу, наконец, можно уподобить уху отмороженному, которое не отрезывают только потому, что надеются на его. Ухо. Выздоровление. Шарко. Из разных философских сочинений повычерпнул Антоша Чехонте.